Комната во вкусе теньера, видишь, беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра, вон пыль, видишь, как пыль нарисована, все шармон. А вот на другом холсте женщина, моющее лицо, кель жоли фигур, ах, мужичок, лис, лис, мужичок в русской рубашке, смотри, мужичок, так вы занимаетесь не одними только портретами. О, это вздор, так шалил и тюды.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 Это, однако же, досадно, — подумал про себя Чертков. Рука только что расходилась. И вспомнил он, что его никто не перебивал, не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове. Никита, бывало, сидел, не ворохнувшись на одном месте. Пиши с него сколько угодно, он даже засыпал в заказанном ему положении. И недовольный положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно перед холстом.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 «Лис, лис, ах, как похоже! Суперт, суперт! Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм! Ах, какой сюрприз!» Художник не знал, как вывести даму из приятного заблуждения. Совестись, и, потупя голову, он произнес тихо «Это психея». «В виде психеи! сэша шаман!» — сказала мать, улыбнувшись, причем улыбнулась также и дочь. Неправда ли, Лис? Тебе больше всего идет быть изображенной в виде психии. Келидей Делисью. Ну, какая работа, это Коредж. Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать так же и с меня портрет. Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь психии.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 Художник был награжден всем улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатием руки, приглашением на обеды, словом, получил тысячу лесных наград».